Глава тринадцатая «Эй, есть кто живой или нет?» Послышался за дверью хриплый мужской голос. «Нет», — шепотом произнесла я и прислонила палец к губам, показывая Ли Исан, чтобы она ни в коем случае не открывала дверь. Ли Исан кивнула и осталась стоять, не шелохнувшись. «Девчонки, это Марат. Вы дома?» «Какой еще Марат?» — тихо спросила Ли Исан. «Я знаю только одного Марата, с которым познакомилась вчера ночью, но он бы вряд ли сюда приехал». Ой, да вам глазок скотчем заклеили. Да и не только вам, но и вашим соседям. Как только за дверью послышались звуки от липающего скотча, я, опередив Ли Исан, быстро посмотрела на лестничную площадку и увидела стоящего возле нашей двери Марата. «Открывай!» Тут же скомандовала я своей подруге и указала на дверь. «Что это за мужик?» Ли Исан трясло, а ее бледный вид говорил о том, что она испугалась больше меня. «Он меня вчера к тебе привез. Ты уверена, что нужно открыть дверь?» А ты предлагаешь поговорить через неё? Можешь выйти на балкон, как вчера. Всё будет слышно. Лисан была настолько напугана произошедшими со мной событиями, что стала шарахаться от собственной тени, а уж о том, что можно открыть дверь и впустить в квартиру чужого мужчину, не было и речи. Лисан, я не могу с человеком с балкона разговаривать, неудобно. Неудобно приезжать без приглашения. Вчера ты с ним с балкона очень даже разговаривала, и это было удобно. Вчера была ночь, а сейчас утро. Не хочется, чтобы весь дом слышал то, о чём мы говорим. Вчера все спали, а сегодня все уже давно проснулись. Мужчина за дверью услышал наш спор и вновь подал голос. "Девчонки, я вам ничего плохого не сделаю. Не стоит меня бояться. Я много времени не займу. У меня нет ни оружия, ни злых мыслей. А что ты хотел?" Лисанда тронулась до замка, но не решилась его открыть. "Мне с Томой поговорить надо". "О чём? Что прямо через дверь? А у тебя есть другие варианты. Ты хочешь пригласить нас в ресторан?" Нет проблем. Поехали. Девчонки, да вы не того боитесь. Меня бояться не надо. Я к вам, можно сказать, скорой помощью приехал. Глазок вам расклеил, а то неизвестно, что было бы дальше. Лисан, допусти да ты его, умоляюще посмотрела я на подругу. Он меня вчера среди ночи подобрал и к тебе привёз. Нет смысла его бояться. Ну, смотри, как знаешь. Открыв дверь, Лисан впустила мужчину и с ног до головы прошлась по нему подозрительным взглядом. Ну, как у вас дела? Мужчина посмотрел на свой свитер, который был по-прежнему на мне, и удивлённо покачал головой. Вы что, спать не ложились? Нет, хором ответили мы. А что так? Не спится? объяснила я Марату. Сна нет, мысли всякие в голове витают. Ты за свитером? Нет, я за тобой. За мной? Ну да, мне тоже сегодня не спалось. Хотелось увидеть тебя живой. Ты думал, что меня убьют? На всякий случай я задала вопрос, на который мне уже был дан ответ. Всё могло быть, замялся мужчина. Я вот что подумал. И что ты подумал? Ты ведь вчера сама призналась мне в том, что ехать по большому счёту тебе некуда. Так оно и есть. Вот именно поэтому я и приехала к своей горячо любимой подруге Ли Исан. Но и здесь тебе, по-моему, задерживаться нельзя, или я ошибаюсь? Нет, ты не ошибаешься. Значит, я вовремя. Кто-то успел заклеить вам глазок и вам и вашим соседям. Кто? Ли Исан захлопала лестницами и занервничала ещё больше. Вот этого я не могу знать. Я поднялся на этаж, а у вас у всех заклеены глазки. Интересно, кто это сделал? Не знаю. Зачем людям закрывают глазки? Наверное, из-за тем, чтобы они не видели, кто хочет к ним войти. Я приехал сюда, чтобы забрать Тому, иначе у вас обеих будут крупные неприятности. Куда ты хочешь меня забрать? Поживёшь пока у меня на даче. Дом со всеми удобствами. Думаю, тебе там понравится. А как же я, Лисан позеленела, изъехав по стене, села прямо на пол? Лисан, ты чего? «Страшно?» «Что тебе страшно?» «Ага, Марат сейчас себя увезет, а ко мне вломится компания Влада и начнет выпытывать твое местонахождение. Быстро они вычислили, где я живу. Марат, а ты у дома никого подозрительного не видел?» «Да вроде нет». «А вдруг у них ключи и от моей квартиры есть?» паниковала Ли Исан. «Да откуда они у них могут быть?» «А откуда у них ключи от твоей квартиры?» «Девчонки, тогда поехали все вместе. Я вас отвезу к себе на дачу». Немного поживёте, а там глядишь, всё само собой решится. Выспитесь, приведёте себя в порядок. Послушай, а зачем тебе чужие проблемы? Я посмотрела на мужчину в упор, пытаясь понять, зачем ему всё это действительно нужно. Может, ты с ними заодно? подняла голову обеспокоенная Элисан. С кем? С компанией Влада. Если ты с ними, то передай им, что мы настроены крайне решительно и агрессивно. В подтверждение своих слов Лейсан встала, выпрямила спину и, пытаясь не показывать свое напряжение, проговорила. «Может, ты сам эти глазки заклеил? В спасателя поиграть решил и отвезти нас туда, где уже давно ждут. Так вот, мы на подобные провокации не поддаемся. Поэтому передай своим, чтобы оставили нас в покое, иначе пощады не ждите. И еще, лучше по-хорошему верните на место нашего француза, потому что если вы его не вернете, то неприятности не оберетесь». Его уже везде ищут. Я смотрела в безумные глаза своей подруги и поняла, что бессонная и кошмарная ночь отразилась не только на мне, но и на ней тоже. Лисан, ты что такое говоришь? Марат не имеет никакого отношения к компании Влада. Если бы он был с ней хоть как-то связан, то меня здесь не было бы. Он бы отвёз меня прямиком к Владу. Человек нам искренне хочет помочь, а ты на него накинулась. Тома, а ты сама-то ведешь в то, что говоришь? В смысле? Но разве в наше время кто-нибудь может искренне помочь? Вернее, я неправильно выразилась. Ты веришь в то, что совершенно незнакомый человек с улицы может искренне помочь точно такому же незнакомому человеку? Я пребывала в замешательстве. В словах моей подруги была доля разумного. Я не верю, но может быть, это исключение? Марат, ты правда приехал, чтобы мне помочь? Да я уже и сам не знаю, правильно ли я поступаю. Правду говорят: не делай добра, не получишь зла. А зачем тебе это надо? Девчонки, пожалуй, вы правы. Мне это вообще не надо. Расхлёбывайте сами кашу, которую заварили. А я поеду, у меня дел по горло. Мужчина развернулся для того, чтобы уйти из квартиры, но мы в один голос закричали: "Стой!" Марат остановился и уже без особого энтузиазма спросил: "Ну что, едем? Едем. Только зарубите себе на носу. Я не с ними. Я сам по себе. Если я предлагаю вам свою дачу, то это не значит, что я ненормальный и люблю решать чужие проблемы." Мне просто понравилась одна девушка, и я искренне захотел ей помочь. Я увидел ее на ночной трассе в сумасшедший ливень, избитую, несчастную, насмерть испуганную, да еще и с пистолетом. Посмотрел я на девушку, и жалко мне ее стало. Я благотворительностью не занимаюсь, а тут помочь захотелось. Слова Марата растрогали Ли Исан, и она сменила свой тон на более доброжелательный. «Тома, может, и в самом деле поедем? Не каждый день тебе посторонний человек помощь предлагает». «Мне на работу только через два дня. Я пока с тобой побуду, а уже потом решу, что делать». «Так а я на этой даче всю жизнь сидеть буду». «Но не всю жизнь, а посидеть придется». Уж лучше сидеть вдали от Влада и размышлять о том, как выбраться из крайне неприятной ситуации, чем сидеть во владениях Влада и под его чутким надзором предполагать, помрешь ты сегодня или завтра. Немного пришедшая в себя Ли Исан достала спортивную сумку и направилась в комнату, чтобы собрать необходимые вещи. Я мигом, только самое необходимое пакидаю. Я-то всего на 2 дня, а вот Томка неизвестно насколько задержится. Домой ей нельзя, это опасно. Пока Лисан Ли собирала вещи, мы с Маратом стояли в коридоре, стараясь не смотреть друг другу в глаза. Не думала я, что ты приедешь. Я чувствовала себя неловко. Человек живёт себе спокойно, никому не мешает, а тут раз и его начинают грузить чужими проблемами. Вернее, даже не так. Он сам начинает грузиться чужими проблемами, и похоже, ему это нравится. А я вот подумал, дай заеду. Ты же мне сама сказала, что тебе укрыться негде. Ты не переживай. Ли Санчес пару дней на работу. Ли Санчес пару дней на работу. Да и я долго на твоей даче не задержусь. Мы только хорошенько выспимся, всё обдумаем и шибко стеснять тебя не будем. Да вы меня особо и не стесните. Я редко на даче бываю. Чего так? Работы полно. Мне дачей заниматься некогда. но как только свободная минутка выпадает, приезжаю с удочкой посидеть, рыбку половить или шашлычок сделать. Марат меня порадовал. Он не волшебник, явившийся спасти принцессу от разбойников, а обыкновенный мужчина, который решил сделать что-то полезное для понравившейся ему женщины. Правда, мне было совершенно непонятно, чем именно я смогла ему понравиться. Нормальные люди от таких просто шарахаются. Марат потянулся к моей щеке и провел по ней влажной ладонью. «Ты ужасно выглядишь. Надо было поспать». Можно подумать, ты видел меня другой. Вчера ты выглядела получше. Не говори ерунды. Вчера я выглядела в сотни раз хуже. У меня был стресс. А сегодня? Сегодня я в послестрессовом состоянии. Сегодня я вся в раздумьях по поводу своих дальнейших действий. Твоё дальнейшее действие должно быть только одно лечь в постель и хорошенько выспаться. Лий Сан вышла из комнаты с огромной туго набитой сумкой в руках. Я посмотрела на сумку и, несмотря на чудовищную ситуацию, не могла не улыбнуться. Ты куда собралась? На дачу, невозмутимо ответила она. А побольше в сумке не было? У меня есть ещё больше. Я же не только на себя одну вещей набрала, но и на тебя тоже. Я Марату пообещала, что мы его долго стеснять не будем, а ты с такой здоровенной сумкой выползла, как на курорт собралась. Так я взяла всё только самое необходимое, ничего лишнего. «Лейсан все правильно сделала», – поддержал мою подругу Марат. «Женщина в любой ситуации должна оставаться женщиной». «Лейсан, давай сумку». «Не люблю, когда женщина тяжести носит». Лейсан отдала сумку Марату и пробубнила себе под нос. «А я и не думала, что в наше время еще существуют мужчины, которые и тяжелую сумку помогут отнести, и от неприятностей спрятать». «Уж не знаю, с кем вы общались и где вы своих мужчин откапывали». «Да нигде мы их не откапывали. Они сами откапывались». и все как на подбор. Нарочно не придумаешь. Это ты вот у нас выискался редкостный экземпляр. Девчонки, я не знаю, где и с кем вы общались, но вы говорите жуткие вещи, и мне за наших мужиков становится стыдно. Мне тоже за них стыдно, согласилась Лиисан. Нам стыдно, а им хоть бы хны. Я вот недавно в Сочи отдыхала. В аэропорту у моего чемодана колёсики повылетали, а чемодан просто громадный. Пришлось тащить на себе. Иду, горбачусь, а рядом мужички почти налегке проходят, и ни один из них не поможет. А когда на регистрацию подходила, так они мне ещё и пинков надавали, чтобы побыстрее к стойке подбежать и зарегистрироваться. Один так своим пузом шуранул, что я в другую очередь улетела. Хоть бы извинился. Фига два. А в самолёте я на последнем ряду сидела. На обед давали рыбу и курицу на выбор. Рыбы осталась последняя порция, а я именно рыбу хотела. Чёрт де стала вежливо извиняться, смотреть на меня и соседа, мол, поделите сами, кому курица, а кому рыба. Я на сидевшего рядом мужчину посмотрела жалостливым взглядом и говорю: "Мужчина, извините, у меня диатез, мне курицу нельзя. Можно я рыбу съем?" Вместо того, чтобы мне уступить, он рыбу прямо у рта ордеса из рук вырвал и стал быстро-быстро жрать. Я ему со злостью свою курицу отдала: "На, мужик, подавись, чтоб она тебе поперёк горла встала". Так что же вы думаете? Он мне спасибо сказал и кудицу мою следом за рыбой себе в желудок и закинул. Схомячил и даже не поморщился. Спросил гад, может, я ещё и булочку не хочу? Вот такие экземпляры мне встречаются постоянно. Зная, что Ли Исан готова рассуждать о мужчинах до бесконечности, я одёрнула её: "Ли Исан, ты это Марату потом расскажешь. Сейчас ехать надо". "Да, уж, девушки, я о таких вещах не слышал". Мы тебе ещё и не то расскажем. Пообещала ему Лейсан и стала открывать входную дверь. Мы толком ничего не сумели понять, как Марат приказал нам ложиться на пол, оттолкнув меня в противоположную сторону и закрывая собой. Раздались выстрелы. Лейсан вскликнула и отлетела к стене. Я грохнулась на пол и затряслась от страха. Марат достал пистолет и выстрелил в ответ. "Не вздумайте вставать, отползайте", крикнул он нам и встал так, чтобы было видно в щель лестничную площадку. Он смотрел туда, откуда ещё совсем недавно вылетела пуля. На лесничной площадке воцарилась гробовая тишина. Марат захлопнул дверь и стал бить себя по карманам в поисках телефона.